Эпилог. Западные острова Бенбекула. Декабрь 1314 года. Она ждала этого дня шесть лет. И вот, наконец, он настал. Белла не находила себе места. Вне себя от волнения она ждала возле окна в большом зале величественного дома с башнями, который супруг выстроил для нее в этом раю или, по крайней мере, в малом его уголке. Островок Бенбекула, застрявший между северным и южным юйстами, был далеким, уединенным и прекрасным, как сад Эдема, с его пространными пляжами с песочными дюнами, сочной зеленой травой и сверкающим синим морем до самого горизонта. Все эти годы король не мог простить им той эскапады, на которую не давал согласия. Однако сдержал слово и вознаградил Лахлана за верную службу. землёй и деньгами. Что смягчило сердце короля? Настойчивость самой Беллы, клятва Лахлана служить ему до конца войны или освобождение Мэри из тюрьмы через несколько недель после их возвращения? Белла так этого и не узнала. Как бы то ни было, семьи воинов клана Лахлана, которые сражались за него и сложили головы, получили свое обеспечение. а у него самого был тихий мирный дом, о котором он так давно мечтал. Искусный воин выдержал свою последнюю битву в июне. Война, которая потребовала от него таких жертв, закончилась, но они исполнили свой долг и остались в живых. Сердце Беллы было переполнено событиями этих лет, однако в нем всегда оставался пустой уголок. Сегодня будет заполнен и он. Белла смотрела в окно, на кристально чистый горизонт. Руки нервно теребили юбку. Она оглянулась через плечо, обмирая сердцем. Так было каждый раз, когда она смотрела на мужа. Сейчас Лахлан стал даже еще красивее, чем раньше. Неистовый разбойник преобразился. Он по-прежнему внушал робость своей физической мощью, но жесткие линии вокруг рта смягчились. Улыбка, когда-то столь редкая на его лице, теперь давалась ему с легкостью. Их счастье было выстрадано в тяжелой борьбе, но они его добились. «Ты точно знаешь, что это будет сегодня?» — спросила она. Он улыбнулся. Теперь ему было легко улыбаться. «Да, уверен точно так же, как в те пять раз, когда ты спрашивала. Не тревожься, Белл, она будет здесь». Ястреб сказал, где-то в середине дня. Лахлан поднялся со своего стула у камина и подошел к жене, прижался к ее спине, обнял сильными руками за талию и провел носом по шее. Она попыталась вырваться, хихикая, будто девчонка, а не женщина 36 лет. Щекотно! Белла обернулась и шаловливо дёрнула клок щетины под его нижней губой. «Ты и твой кузен? Вы такие придумщики!» На этот раз они поспорили, кто отрастит самую необычную бороду. Белла должна была признать, что с нетерпением ждет результата. Последнее, до чего додумался Лахлан, так это отрастить прямоугольник щетины прямо под губой. Но вместо того, чтобы выглядеть глупо, он почему-то стал еще неотразимее. Лахлан повел бровью. «Мне казалось, тебе нравится». Белла покраснела, вспомнив обстоятельства, при которых сказала ему, как ей нравится его борода, и игриво толкнула мужа в бок. «Ты неисправим». Он повернул ее лицом к себе и поцеловал. «А ты прекрасна». Она таяла в его объятиях, обвив руками шею и наслаждаясь неторопливыми чувственными движениями его языка. «Чёрт! Они опять!» Белла послала Лахлану укоризненный взгляд, который стал еще суровее, когда она увидела, что муж изо всех сил старается не рассмеяться. «Мне казалось, вы оба собирались больше не выражаться». Лахлан назарно улыбнулся. «Что касается меня, то я стараюсь». Белла обернулась, уперев руки в бока, чтобы сделать выговор пятилетнему нарушителю спокойствия, который не только выглядел, но и выражался, как его отец. «Эрик, о чем мы говорили?» Темноволосый и зеленоглазый проказник встретил ее ослепительной улыбкой. «Боже, мама, какая ты сегодня красивая! Помоги ей, Господь!» Белла услышала, как смеется Лахлан, и бросила ему предостерегающий взгляд. «Не надо на меня смотреть», — возразил он, — «это ты хотела его назвать в честь ястреба». Эрик Макруайри, хоть выглядел и выражался как отец, склонность к проказам и неотразимое обаяние, явно взял у своего тёзки. На этого малыша было невозможно сердиться. Он справлялся с матерью одним пальцем, вернее, рукоятью одного из своих маленьких деревянных мечей, которых было два, и, как на отцовских, на каждом был выгравирован латинский девиз «до самого конца». И в этом тоже он был отцовским повторением. Лахлан пересек зал и опустился на колени перед своим первенцем. Ему было очень смешно, но он сумел сурово нахмуриться, чтобы казаться грозным. «Помнишь наш уговор, сын?» Эрик кивнул, и непослушная темная прядь упала поперек лба. «Ты меня очень огорчил», — принялся сердито выговаривать сыну Лахлан, — «невежливо выражаться при дамах». Маленькая копия его самого на минуту задумалась, хмуря брови, потом с улыбкой пообещала. «Ладно, буду выражаться только при мужчинах, но тогда скажи и Тине». Она очень ругалась несколько минут назад, когда Ранолд не позволил ей взять твою лодку, чтобы покатать Робби. «Что?» — воскликнула Белла. Теперь настал черед лахлано выругаться. Эрик смотрел на них, как на слабоумных. «Так я и пришел, чтобы это сказать», — пояснил он с ангельским терпением. Тина хотела взять папину лодку, чтобы выйти в море, встречать дядю Эрика. Да только Раналд не позволил. «Кровь Христова!» — воскликнула Белла в ужасе, закрыв рот рукой. Эрик дернул отца за рукав. «Папа, это богохульство?» Не волнуйся, сказал Женя Лахлан, оставив на потом объяснение с Эриком: Я сам этим займусь. Кивнув, Белла рухнула на ближайший стол. Ее четырехлетняя дочь, светловолосая и зеленоглазая, бредевшая пиратскими приключениями, решила, что может управлять кораблем, взяв помощники ни много ни мало Роберта, своего двухлетнего брата. С нее станется! «Маленькая строптивица сведет ее в могилу». Они назвали дочь в честь знаменитой тёти Кристины с островов, а также жены Тора Маклауда, которая за последние шесть лет стала ближайшей подругой Беллы, при том, что в жилах этой девочки текла воинственная кровь ее предков-викингов. Рука об руку, отец и сын вышли из зала. Лахлан — грациозной походкой хищника, которой она всегда восхищалась. Эрик — с мальчишеской развязностью, которая совсем скоро разобьет не одно девичье сердечко. Как же она их любит! После долгих лет лишений фортуна обратила к ней сияющее улыбкой лицо. Родив Джоан, Белла много лет не могла зачать и решила, что стала бесплодной. но вскоре после того, как они вернулись из Берувика, обнаружила, что беременна. Этот малыш стал лучом света, и не только для неё. Белла отогнала грустные мысли и опять подошла к окну, с улыбкой глядя, как Лахлан подбрасывает Робби высоко в воздух, а Эрик и Тина носятся вокруг него кругами по песку. «И стоило наряжать их в новую одежду!» Белла больше не могла противиться искушению, побыть с семьей в столь редкий для декабря солнечный день и торопливо вышла из дома. Но Белла едва успела выйти из передней, как увидела парус и застыла на верхней ступеньке лестницы, а лодка с вырезанной на носу головой ястреба тем временем плавно проскользнула в бухту. «Она здесь!» Закрыв глаза, Белла про себя произнесла благодарственную молитву. Спустя долгие годы Джоан наконец будет с ней. Ее переполняли эмоции, сердце гулко стучало, в глазах блестели слезы. В поисках опоры Белла схватилась за деревянные перила, как за спасательный канат, и медленно пошла вниз по ступеням. но стоило джуан ступить на мол и направиться к ней как оставила всякие попытки сохранить самообладание слезы вовсю бежали по щекам а ноги сами собой несли ее быстрее и быстрее джуан подняла голову как она красива Девочка, некогда обещавшая стать красавицей, превратилась в роскошную молодую женщину, которая сейчас смотрела прямо на Беллу. И когда улыбка радости озарила красивое безмятежное лицо, Белла поняла, что все будет хорошо. Дочь вернулась к ней. Дочь, которая пошла в нее больше, чем она предполагала. Белла, вероятно, лучше, чем кто-нибудь другой, Понимала, чего стоит Джуан ее выбор и почему она так поступила. Как бы то ни было, почти десять лет жертвоприношений остались позади. Остаток жизни принадлежал только им. Оставив руку мужчины, который шел рядом, Джуан бегом преодолела последние несколько футов и бросилась в материнские объятия. Они с Беллой то смеялись, то плакали, а в промежутках просто радовались встрече. Им нужно было так много рассказать друг другу. Но это подождет. У них полно времени. Наконец, Белла выпустила дочь из объятий, чтобы рассмотреть получше. «Как ты поживаешь?» — Джоан улыбнулась. «Очень хорошо». От Беллы не укрылось, какой взгляд дочь подарила мужчине, который стоял на причале рядом с ястребом, и с радостью отметила, что между английским рыцарем и моряком-норвежцем больше не тлеет подспудная враждебность. Оставалось надеяться, что и Лахлан сдержит обещание быть любезным. Дети глазели на гостей, цепляясь за ноги отца и не вполне понимая, чего им ожидать — «Почему мама плачет?» — спросила Тина. «Потому что она счастлива». Лахлан встретил взгляд Беллы и улыбнулся. «Очень счастлива». Вперед, малыши! Пора познакомиться с сестрой». Белла смотрела на детей, которые наконец-то собрались в родном гнезде и понимала, что вот оно, ее долгожданное счастье. Ради этого стоило бороться.